В это время принесли суши с лососем и ананасный сок. «Ты что шефу подарил?» Спросил Болеслав Жуя. «Кинжал. Старинный, кажется, аварский». С трудом ответил Сверельников, расстроенный новыми расходами. «А твой Веселкин подарил рисунок Сомова. Эротический. Знает чертяка, что шеф галерею к дому пристроил?» «Почему мой?» «Ну не мой же. Вы же вроде друзьями были. Как ты, кстати, с ним договорился?» Все очень удивились, когда он с дистанции сошел. «С бывшими друзьями и бывшими женами труднее всего договариваться, но у меня получилось», — усмехнувшись, сообщил Сверельников. «С женщинами вообще трудно», — сознанием вздохнул Желтиков. «Слушай, Болеслав», — взмолился директор сантех-уюта, «поговори с шефом. Пятьдесят процентов тяжело. Двадцать, а?» Михаил Дмитриевич, запомни». Если покупают клан Дайк, не торгуются. Не жадничай. Когда я похудел, знаешь, сколько костюмов пришлось выбросить? Чокнуться можно. Но есть потери, которые вознаграждаются. Понял? Сказав это, он залпом допил сок, подхватил чемоданчик и, покачивая им, направился к выходу игривой походкой. Пидорас! пробормотал Сверельников. Он мстительно вообразил, как через Алипанова выйдет на робобовцев напишет заявление о вымогательстве, передаст этому извращенцу меченные доллары и прямо здесь, в сушке, Желтикова повяжут. Как он будет вопить, что это провокация, и деньги ему подбросили? А потом во всех газетах бывший депутат арестован при получении взятки. Затем Болик, конечно, сдаст шефа. Эта сволочь будет галереи строить, а ты, как сявка, теперь ищи деньги». И хотя Михаил Дмитриевич прекрасно сознавал, что никогда ничего такого не сделает, от воображаемой картины ему полегчало. Он вынул телефон и набрал номер Алипанова. Алло, «Это я». «Ну и что там с «Жигулями»?» «Я же говорил, «Жигуль исчез». Зато теперь какая-то «девятка» привязалась». «Во как!» «Ну и какого цвета девятка темно «Тёмно-синего». «А номер?» «Записал?» А-281 ММ. «Молодец! Я бы с тобой в разведку пошел. Что еще заметил?» «Водитель, по-моему, похож на Эльвириного мужа». «Ну и наблюдательный же ты парень, докладываю. Майор Белый застрелился в девяносто шестом году». «Из-за чего?» – похолодел Сверельников. «Вообще-то он страдал депрессиями после Афгана, но застрелился из-за жены» застал ее с кем с соседом с каким еще соседом по лестничной площадке от чего ты так огорчился радуйся что не из-за тебя ты меня не понял все я понял ты михаил дмитриевич конечно выдающийся мужчина но если женщина изменяет мужу то поверь не только с тобой проходной двор он и есть проходной «Я внятен?» «А что же это тогда за девятка?» «А это даже очень хорошая девятка. Контрнаблюдение называется». «Так это твой человек. Мой. Он за тобой немного поездит. Ладно. Ты сейчас где?» «На Маяковке». «Какие планы?» «Хочу заскочить к жене, о дочери поговорить». «А что такое?» «Из института отчислили». «Худа. Знаешь, что я тебя попрошу? Когда будешь с Тонией разговаривать, понаблюдай. Может, что-то тебе в ней странным покажется». «Ты думаешь?» «Нет, исключено». «Исключать нельзя ничего». «Ты же сказал, что вы еще не развелись, и фирма на нее оформлена». «Она в этом ничего не понимает» но ты все таки понаблюдай хорошо понаблюдаю слушай я тебе еще хотел спросить про эльвиру ну ты догадливый это не я догадливый это мы мужики все одинаковые узнал про нее что нибудь узнал ну и что с ней ушла в монастырь хорош издеваться я ж серьезно и я серьезно где то под серпуховым есть женский монастырь там она Уже давно. Глава.